Сергей Лукьяненко. Мне нечего было читать. Сергей Лукьяненко об истоках своего творчества, графоманах и светлой грусти. Как отличить гениального писателя от талантливого? Если с гарантией, то только по прошествии времени. Только время расставляет всех писателей на правильных полках, да и то не всегда. Но если попытаться сделать это при жизни, ну, можно сказать так – Талантливый писатель способен написать все, что угодно читателю. Гениальный писатель пишет то, что хочет он сам. К сожалению, точно так же поступают и графоманы, что несколько усложняет картину. Существуют ли хорошие курсы для начинающих русскоязычных писателей-фантастов? Нет, на данный момент нет. Существует немало коротких в один день курсов-конкурсов-занятий, которые могут принести начинающему автору пользу. Но полноценные курсы, тем более нацеленные на фантастику, сейчас отсутствуют. Они были в советское время. «Малеевка», потом «Дубулты». Мне посчастливилось участвовать в одном из последних. Кстати, помимо многих активно пишущих и ныне фантастов, там занимался и Алексей Иванов, начинавший в литературе именно как фантаст. Проблема в том, что подобные курсы занимают время — Авторы должны оторваться от обычной жизни на неделю-две, то есть нужно оплачивать проживание в пансионате или доме творчества, питание, проезд. В советское время такие мероприятия спонсировал Союз писателей, финансы на это были. Сейчас у нас много союзов, а денег нет ни у одного. Если же попытаться собрать начинающих авторов за их счет, то не попадут многие, безусловно, талантливые и нуждающиеся в семинаре. Зато приедут многочисленные графоманы, которых что учи, что не учи. В Дублтах такие тоже были, но обычно приезжали авторы из национальных окраин, которым выдали направление в местных союзах по разнарядке или по блату. Как вы начали писать? Что подтолкнуло написать первый текст? Что вы тогда чувствовали? Мне нечего было читать. Мне было 18 с небольшим лет, я учился в мединституте, вечера часто проводил один на съемной квартире. Интернета не было, даже видеосалонов еще не было. По ТВ и в кинотеатрах тоже было мало что смотреть. Хороших книг тоже было не найти. Для молодежи, повторю, напоминаю, что интернета не было. Каменный век. Очень неустроены мы были в бытовом отношении, поэтому, когда я понял, что хочется прочитать какую-нибудь фантастику, а ее нет, то я взял тетрадку и начал писать рассказы, которые сам хотел бы прочитать. Потом показал друзьям, и те вдруг пришли в восторг. Что я чувствовал? Восторг. Оказалось, что писать так же интересно, как и читать, даже немного лучше. Откуда это фантастическое вдохновение? Что помогает творить? Мне кажется, что главное жить в своем произведении, поверить в придуманный мир, в живущих там людей, ну или не людей. Понимать их, даже не самых приятных. Относиться к созданному миру не как к игре ума или кукольному театру. Разумеется, на то время пока пишешь, иначе психика не выдержит. Писатели-фантасты, всерьез верящие в придуманные ими миры, это редкий случай, но когда уж случается, то это очень печально выглядит. Когда меня спрашивают что-нибудь вроде «Верите ли вы в вампиров?», я всегда отвечаю «Верю ровно до того момента, пока не встаю от компьютера». Что для вас приятная грусть? Не в таком ли состоянии вы пишете книги? Ну, сложный вопрос. Лучше бы все-таки совсем без грусти. Я писал «Осенние визиты», четко понимая, что книга для меня слишком сложная. До этого я не вел одновременно столько сюжетных линий, не брался за сюжет из нашего мира, и понял, что вытянуть книгу могу только на эмоциях. Можно сказать, искусственно вогнал себя в депрессию, в эту самую светлую, а иногда и не очень светлую грусть. Это достаточно тяжело. Вот когда завершаешь историю, дописываешь книгу и понимаешь, что это конец, что продолжения не будет, Вот тогда, наверное, эту светлую грусть испытываешь. Будто прощаешься с друзьями и понимаешь, что с ними все хорошо, что будешь с ними видеться, но никогда не будет каких-то совместных дел, проектов, историй. Вопрос об идее. Как понять, что она та самая? Что это будет книга, а не зря потраченное время? Это заранее не понять. Порой чувствуешь, что тема удачная, что книжка будет нужна, но не факт, что угадаешь. Для меня критерий один – Если мне интересно писать, если в процессе интересно рассказывать друзьям о том, что пишу, выкладывать в сеть фрагменты, значит книга правильная, идея живая. Но иногда мнение автора с мнением читателей расходится. Если человек пишет о том, что сейчас популярно, а не о том, что ему нравится, это все еще называется творчеством? Или это уже просто способ заработать и оставаться на слуху? Популярность — это лишь оболочка, форма подачи. Можно писать о вампирах, можно писать о живых мертвецах, но это все равно будет книга о людях, и это будет творчество. А можно выбрать непопулярную тему и старательно написать большую литературу, а результат все равно окажется жалким. Главная опасность именно в погоне за трендом, в попытках сделать что-то на волне чужого успеха. У популярного писателя маги в городе, и я напишу про магов в городе. У писателя про компьютеры и виртуальность, и я напишу про компьютеры. Вот когда идет именно копирование чужих ходов, доходящее до смешного, у Роулинг мальчик-маг в волшебной школе, а я напишу про девочку-мага в волшебной школе, вот тогда это не творчество, а заработок. В общем-то, ничего плохого в этом нет, все лучше, чем ничего не делать. Каковы шансы абсолютно обычного человека стать знаменитым писателем? Это лотерея или достойное произведение найдет своих читателей в любом случае? Наверное, все-таки не обычного человека, а человека с задатками писателя. Ибо если совсем нет к этому способностей, такое бывает, то сколько ни старайся, а ничего не выйдет. А вот у рядового начинающего автора, да, тут лотерея. Можно стать хорошим писателем, известным, популярным, но чтобы шагнуть на следующую ступеньку, знаменитой, нужна удача. Случайность. Гигантский всплеск популярности. Это может быть удачная экранизация, Неожиданная шумная слава какого-то романа, интересная личность автора, воевал в горячих точках, возил контрабанду из Африки, сам себе ампутировал ногу, попав в капкан, нырнул в батискафе на дно океана. То есть, по большому счету, должен быть уже вне литературный фактор. Когда нет вдохновения, то можно и нужно ли писать, ожидая, что оно появится в процессе? Или лучше отложить рукопись до лучших времен? можно сделать передышку на несколько дней но это если чувствуешь что где то в глубине сознания книга продолжает вариться пишется можно на время заняться другим текстом но тут всегда будет опасность потерять интерес к тому что сейчас делаешь мысленно дописать книгу к примеру и не захотеть ее писать на бумаге по большому счету надо писать даже если не идет хотя бы по чуть чуть это как с изучением иностранных языков если не будешь каждый день учить понемногу то не выучишь никогда «Бывали ли у вас периоды прокрастинации? Как вы с ними боролись?» «Конечно, бывали. Но, собственно говоря, я уже ответил. Самый лучший способ борьбы с откладыванием – это прекратить откладывать и заняться делом. Паузу взять можно, но короткую. И лучше не бездумную паузу, а другую работу. В конце концов, по дому что-то можно сделать, гвоздь забить, посуду вымыть, с ребенком поиграть». «Как поймать идею?» Откуда берется этот скелет, который обрастает плотью и становится потом готовой работой с композицией, персонажами и сюжетом? Вначале бывает слово. Нет, на самом деле, вначале бывает какая-то мелочь. Линию грез я начал с фразы «Больше всего Кей Дач не любил детей». Не зная, кто такой Кей, почему он не любит детей и в каком мире живет. Поскольку персонаж мне активно не понравился, то я его тут же убил. Поскольку персонаж явно был интересен, я его воскресил. Раз он воскрес, а это не фэнтези, то это очень технически развитый мир, где, по сути, побеждена смерть. Подобное общество несет в себе множество конфликтов, интриг, совершенно иное отношение к жизни и смерти. И вот из странной фразы вырос целый мир и его герои. Иногда роман возникает из названия, иногда из идей, Но всегда в начале что-то очень маленькое. Песчинка, которая попала в моллюска, обрастает перламутром и становится жемчужиной. Идея, которая попала в мозг писателя, обрастает словами и становится книгой. И в том и в другом случае происходит одно и то же. Живое существо избавляется от беспокоющего чужеродного агента, обволакивая его чем может, моллюск перламутром, писатель словами. Как вы пишете? Разрабатываете ли план повествования до начала работы над текстом или полагаетесь на вдохновение и отпускаете историю? Всегда отпускаю. План нужен только в случае совместной работы. Вот тогда действительно нельзя текст пускать на самотек. Какой главный совет вы можете дать начинающему писателю? Процитирую формулу из старой книжки советского фантаста Георгия Гуревича. Трое. Эти четыре буквы обозначают то, что нужно для писателя. Т. Талант. Если нет изначальных способностей, то ничего не поделаешь. Р. Работа. На таланте можно выезжать первое время но если не работать, то развиваться не будешь, а если работаешь, то и маленький талант можно развить. О. Опыт. Все, что создал, остается с тобой, и рано или поздно начинает помогать. Ты знаешь какие-то хитрости, умеешь справляться с проблемами, да хоть бы и с прокрастинацией. Делаешь ту или иную работу с меньшими усилиями. Я. Ярость. Когда не хватает таланта, работы, опыта, можно восполнить это за счет эмоций. За счет ярости, страсти, нетерпения, тщеславия, зависти, а почему бы и нет, даже жадности и злобности. Любая эмоция идет в топку писательского паровоза, и это тоже надо уметь использовать. Помните эту волшебную формулу, и писать будет легче. Сергей Лукьяненко, писатель, родился в 1968 году в Каратау, Казахской ССР, по образованию врач-психиатр. Первые рассказы Лукьяненко были опубликованы в 1988 году. С 1996 года живет в Москве. Автор множества романов, среди которых серия «Дозоры», «Лабиринт отражений» и его продолжение «Фальшивые зеркала», «Спектр». Был неоднократно номинирован более чем на 25 различных литературных премий в различных номинациях и стал лауреатом каждой из них хотя бы один раз.